Первая половина XVII века стала золотой эрой бродячих труп всех национальностей из 10-12 актеров, которые колесили по всей Западной Европе. В 1598 году в Лейдене объявилась итальянская труппа, но итальянцы оставались редкими гостями в Нидерландах. Зато английские гастролёры прилежно наведывались в северные и центральные провинции, забредая иногда в Лейден и Гаагу. После 1660 года единственными иностранными актёрами, регулярно посещавшими Нидерланды, стали французы. Впервые они познакомились с этой страной в 1605 году и с тех пор полюбили выступать, особенно в Гааге, где двор оказывал им покровительство. Принц Мориц выдавал разрешение работать, Фредерик Хендрик одаривал деньгами, а Вильгельм II оплачивал дорожные расходы полюбившимся трупам. Поэтому по прибытии в Нидерланды французы рвались на службу при дворе. Проблемы юридического характера затягивали процесс обустройства, но, наконец, труппа располагалась в выбранном месте. Барабанщик обходил город и созывал посетителей. Последние особо ценили присутствие актрис, которое было обычным для французских коллективов около 1622 года актеры трупы собравшие таких знаменитостей, как «Черный Шарль», «Шарль Герен» и «Франсуа Метивье», получили титулы комедиантов его высочества принца Аранского. Это звание сохранилось за ними вплоть до 1655 года, несмотря на скитания по Европе. В 1658 году Гакский балаганчик для игры в лапту» был превращен в постоянный французский театр. От театра публика ждала или ухода в заоблачные дали фантазии или сатирического представления актуальных событий жизни. Классические трагедии с их долгими тирадами и тремя единствами места, времени и действия не пришлись ей по вкусу. В начале века сцены владели приключенческая драма и фарс, нередко острой политической направленности. Великие голландские драматурги Костер или Вондел обращались к античной школе скорее в английской, нежели французской интерпретации. Вдохновение черпали в елизаветинских драмах. Их переводили, им подражали. Наиболее популярным – Автором того времени считался некто Ян Восс, стекольщик по профессии. Даже риторики играли на праздниках его драму «Ариан и Тит». Актёр замертво валился на сцену, обливаясь кровью, которая била струёй из пузыря, спрятанного под одеждой. Ян Восс завёл дружбу с амстердамской аристократией «Денежного мешка» И стал директором городского театра, где ставили Кальдерона и Лопадевего, чей барочный стиль соответствовал вкусам публики. В серьёзном жанре нидерландцы заимствовали сюжеты из священного писания. В 1638 году французская трупа открыла для гаагской публики Сида Карнеля. Это стало событие. Казалось, было положено начало новому движению. В 1647 году из-под пера великого пенсионария Яна де Вита вышел перевод «Горация». Но благородство и простота стиля, торжествовавшего тогда на французской сцене, плохо вписывались в буржуазное общество. Их влияние на нидерландскую драматургию оставалось незначительным. Для его роста потребовались усилия общества, основанного в Амстердаме в 1669 году для популяризации образцов французского классицизма. Его члены перевели или адаптировали произведения Корнеля, Рассина, Мольера, а также ставили их в городском театре. Цель была достигнута. Старая голландская драма ушла в прошлое. Франкомания, обозначившаяся к 1670 году, одержала на сцене такую же победу, как до того в одежде и употреблении кофе. В латинских школах следовали традиции использовать театр как способ преподавания языков. Там ставили латинские, точнее греческие, классические трагедии или комедии, на которые приглашалась избранная публика. Муниципалитет оплачивал расходы и устанавливал призы актерам. Теологи задавались вопросом, наносила ли подобная практика ущерб морали. В школах, где преподавался французский, учащиеся играли в религиозных или нравоучительных пьесах на этом языке. Драматические спектакли заканчивались балетом. Голландский балет имел глубокие национальные корни и до XVIII века почти не испытывал иностранного влияния. Он вышел из старых танцев на праздниках, устраивавшихся риториками. Хореографические темы воссоздавали крестьянские хороводы и танцы моряков под звуки волынки. Опера впервые появилась в Гааге в середине века вместе с французскими войсками. Но далее этого города не распространилось.